Глава третья, в которой Калину Калиныча тянут за язык. Когда уморушка пошла в школу, то она сделала очень неприятное для себя открытие. Оказывается, на уроке нужно сидеть тихо и смирно. А если хочешь что-то сказать, то следует поднять правую руку, левую почему-то нельзя, и терпеливо ждать, когда тебя спросят. Такие правила были написаны явно не для уморушки. Как она себя не сдерживала, но к концу первой четверти у нее в дневнике получилась вот такая картина. Арифметика – 5, 27 замечаний и 14 серьезных предупреждений. Пение – 4, 13 замечаний и 26 серьезных предупреждений. Основы колдовства – 5 с плюсом, 14 замечаний и одно серьезное предупреждение. Основы доброты – 5 с плюсом, замечаний нет. Природоведение – 5 5 с плюсом – 28 замечаний и 36 серьезных предупреждений. Устное народное творчество – 5, 10 замечаний и 8 серьезных предупреждений. Физкультура – 5 с плюсом, замечаний нет. Поведение – хуже некуда. Прилежание – так себе. «Ну и что будем делать, внученька?» – спросил уморушку Калина Калиныч, ставя в дневнике последнюю отметку. «Будем продолжать в том же духе или начнем справляться?» «А чего я сделала?» «Я ничего не сделала», — глядя в глаза деду, прошептала Уморушка. «Учусь-то я хорошо. А на уроках как сидишь?» «Как?» — удивилась Уморушка. «Как Ягоза!» — рассердился старый лишак. Уморушка попыталась вспомнить, как выглядит Ягоза, но не вспомнила. «А на кого она похожа, дедушка?» «На тебя!» — окончательно рассердился Калина Калиныч и пригрозил внучке. «Если до конца учебного года не исправишься, не видать тебе каникул, как своих ушей». Уморушка тут же скосила до предела глаза, левой налево, правый направо, но ушей, правда, не увидела. «Я же не виновата, что я такой живой ребенок, я же маленькая еще, единственная дочка в семье», выложила она Калине Калинычу свои главные козыри. Но старый лишак не стал даже слушать на оправдание. «Заговаривай зубы и отводи глаза своим родителям, а меня на мякине не проведешь. Или хорошее поведение и в награду каникулы, или... Я тебя лишу чародейной силы!» Уморушка побледнела. «Только научилась кое-чему из колдовства и нате вам. Уже прощайся с чародейной силой!» «Деда!» — заныла Уморушка привычным воем. «Сказала ведь не буду, значит, не буду». «Что не будешь?» — попросил уточнить Калина Калиныч. «Все не буду», — пообещала уморушка. «Скакать не буду, подскакивать не буду, язык отвечающим показывать». «Мало ли чего, всего не упомнишь». Калина Калиныч задумался. После долгих колебаний спросил с сомнением. «Твердо обещаешь?» «Твердо». Старый лишак посмотрел на внучку чуть ласковее и после небольшой паузы сказал. «Ну вот, так-то лучше, а то стыд на всю чащу. А каникулы у вас будут, я обещаю». И тут уморушка вдруг спросила, «А если я ни одного замечания не получу, ну, ни одногошеньки, тогда я в Светлогорск к Маришке съезжу». Куда удивился Калина Калиныч? В Светлогорск? К людям? А что? Они-то к нам ездили? Калина Калиныч хотел было произнести громовым голосом привычную фразу «Ни под каким видом» и быстренько улетучиться", но в последний миг вдруг передумал и сказал, «Ну что ж». Если ни одного замечания не получишь, то, пожалуй, и съездишь к подруге в город. Только этому у Морушка никогда не бывать. Не из того ты тесто леплена, чтобы на месте сидеть». «Я-то?» — переспросила Уморушка. «Ты-то?» — подтвердил Калина Калиныч. «А вот увидишь», — посулила Уморушка. «Ну-ну», — усмехнулся Калина Калиныч. «Так по рукам?» «По рукам». Калина Калиныч, продолжая тихо улыбаться в седые усы, Протянул внучке руку, и та не замедлила крепко впиться в нее своей ручонкой. «Федюшка!» — крикнула уморушка вертящемуся неподалеку подростку Водяному. «А ну-ка, разними!» Федюшка охотно исполнил просьбу, а потом спросил. «А про что спор?» «Тссс!» — сказала уморушка, прижимая указательный палец к губам. «Пока тайна!»